Вот почему на смену Генриху Третьему пришел Генрих Четвертый, хотя он и был протестантом. Это правда, что в тот день, когда он входил в Париж, Генрих Четвертый слушал Мессу, однако он так скверно знал латынь, что это не называется «слышать», просто прослушал, вот и все. Итак, Генрих Четвертый слушает Мессу потом, обращаясь к своим собратьям по религии, говорит, «У меня для вас есть лишь две вещи. Кошелек, но он пуст. Нанский дикт, но он будет отменен. Подождите, я смогу вам дать места, где вы будете в безопасности, если сумеете их удержать». Примерно в том же духе были его слова Гугеноту, Басон-Пьеру. Увидите, что нам достанет глупости снова взять Ля -Рошель. Генрих IV был королем необычайно умным. Он мог сколько угодно ссориться с сеньорами и не придавать этому никакого значения, только бы оставаться в хороших отношениях с народом. Он не платил жалования своим генералам но бросал через стены осажденного им Парижа хлеб для горожан. Он говорил, хочу, чтобы у каждого крестьянина в моем королевстве был на обед кусок курицы. Курицы на обед у крестьянина так и не оказалось, но словечко осталось. За это словечко и поныне называют Генриха четвертым добрым королем Генрихом. Поэтому смерть его вызвала в народе глубокий траур. Заметим, что наряду с Карлом VII Генрих IV единственный король, по которому народ когда-либо носил траур. Но на нем все и закончилось. И с этого момента каждая королевская смерть внушала народу лишь надежду. Сквозь грядущие монархии начинает проглядывать что-то вроде зари. Зашедший на трон Людовик XIII был полной противоположностью своему отцу: бледный, болезненный, вечно скучающий. Он сами не царствовал, позволяя править другим. Скепетр был в руках у Ришелье. Те, кто не жил при Людовике XI, не так уж много потеряли, ибо им предстоит увидеть нечто подобное на эшафотах Сен-Поля и Немура. Они увидят казни Монмораси, Бутвиля, Шале, Сен-Мара, Дету. Леон, Тулуза и Блуа будут иметь каждую свою долю в этой великой дележке уголов. Их хватит и на Париж, и на провинцию. Теперь пора сводить место Людовику XIV. С ним на место сеньоров пришли придворные. Кому удалось ускользнуть от Ришелье, восстанут при Мазарини. Начнется все с песенки. Жак Простак, стало бы чувствовать свою силу, если поет бунтуя. Ветер фронды дует в мире, он сердит на Мазарине. Эту привычку напевать он сохранит надолго, будут меняться лишь слова и мелодии. В 1789 он запоет «Гайра», в 1830 Марсельезу, в 1848 умереть за родину. Популярная революционная песня на слова Дюма. Все сохранившиеся во Франции крупные феодалы во главе фронты. Дебофор, Эльбеф, Буйон, Конде, тюрен Последняя попытка сеньорам испытать свою силу. Конде сдается последним, но сдаваясь не только последним. Свою шпагу отдаст он королю на шпагу всего дворянства. При Людовике XIV народа больше нет, о нем и не слышно. Он даже не поет, он ушел в отставку. Лишь в театре сатирии аллегории звучит народный голос посредством трех голосов.